Глава 2. Некоторое время мы стояли, глядя на закрытые ворота. Никакой реакции за ними не наблюдалось. Вообще складывалось впечатление, что деревня вымерла. «Может, постучим?» — негромко спросил я. «Место это мне сильно не нравилось, а в лесу становилось все темнее. Сейчас на нас смотрят человек десять», — сознанием дела проговорил он. потом поднял голову и крикнул куда-то наверх. «Открывайте, люди, я с добром». «Добро твое мы пока не видели», — отозвался хриплый голос за стеной. «Кто такой будешь?» «Панцирь я», — представился мой проводник. «Открывай уже». За стеной послышался негромкий шепот, словно несколько человек активно совещались. Потом заскрипел какой-то механизм, а створки ворот слегка приоткрылись. Навстречу нам вышел пожилой мужик в телогрейке и застиранных камуфляжных штанах. Его седая борода спускалась почти до пупа. — Это кто тут панцирем назвался? — строго спросил он, вглядываясь в ночных гостей. — Ослеп ты, что ли, дядя Степа? Или память от старости слаба стала? Не узнаешь? с улыбкой спросил Панцирь. «Или забыл уже?» Борода старика расплылась в улыбке. «Так не мудрено забыть, Сашок. Тебя тут, считай, три года не было. Уже и забыли, каков ты есть. А с тобой кто?» «Человек», — просто объяснил проводник. «Мне его доставить нужно в одно место. Подрядился я. Он нормальный, я отвечаю». «Ну, проходи, коли так». Старик запоздало подался вперед и обнял панциря. Потом повернулся ко мне. «И ты проходи. Хорошим людям мы рады. Как звать?» «Денис», — ответил я, протискиваясь в ворота. На территории поселка царила почти полная темнота, лишь кое-где разгоняемая странными самодельными светильниками. Старик повел нас к самому большому дому, что стоял в центре селения. Надо полагать, там располагалась местная администрация. Мы вошли в просторную избу, где ярко светила керосиновая лампа. Но странный химический запах говорил о том, что заправляет ее отнюдь не керосином. Мы разулись на входе и прошли в большую комнату, где сели за стол. Пожилая женщина выглянула из спальни, подозрительно посмотрела на нас, потом на старика. Потом кивнула и отправилась на кухню, где скоро загремела посуда. «Сейчас Катерина на стол соберет, поужинайте. Еще бы в баньку отправил, да поздно уже топить, завтра будет. А пока рассказывайте, с чем пришли, куда путь держите и чего в мире нового». Панцирь прислонил автомат к стене, развязал мешок и стал копаться в содержимом. Потом, нащупав что-то, удовлетворенно кивнул и вытащил небольшую картонную коробку. — Это вам, Степан Аркадьевич. От меня. Подарок. Старик осторожно взял коробку и, поднеся к свету, приоткрыл. — Ишь ты! Сколько тут? — Три сотни. Новые. «Есть место, где делают». «Царский подарок», — сказал старик, поставив коробку на стол. «Чем обязаны?» «Да ничем», — отмахнулся панцирь. «Просто накормите меня, в баньку сводите. Пару дней у вас пересидим. Слышал, что тут неспокойно». «Неспокойно», — согласился старик и сразу как-то погрустнел. «Пришли какие-то с северов». «Не пойми кто. Коренные какие-то, то ли ненцы, то ли кеты. Откуда-то совсем издалека, за тысячу верст, так и житья не стало. Троих уже потеряли. Они как бесы налетят, стрельнут, ножами порежут, а то и утащат кого. Догнать и выследить не можем. Но ничего, скоро по их душу придут, собралась уже команда, накроют в самом логове и конец им». «Если сейчас не разобраться, то как нам на посевную идти? Это ведь на одного работника двух охранников нужно будет ставить». «Вот и хотелось бы все это пересидеть», — сказал Панцирь. «С каких пор ты, Сашок, стал войны бояться?» — с подозрительным прищуром спросил Степан Аркадьевич. «Я, дядя Степа, ничего не боюсь, а вот спутник мой, он кивнул в мою сторону». Он очень важен, награда за него огромная. Да и не в ней дело, рисковать я не имею права. Это кто же настолько крут, чтобы тебя подрядить? Тот самый, капсюли новые тебя не удивили? Попробую догадаться. Старик был явно не дурак. Есть место, где сохранился какой-то порядок. Люди живут нормально. Производство есть, техника. «Законы и какая-то власть. Так?» «Так. Я их нашел, и теперь им нужен этот человек». «Понятно. Если так, то в будущем про нас не забудьте». «До вас это еще не скоро дойдет, но я свое слово скажу. Более того, уже сказал. На их картах ваш закуток уже есть, если с координатами правильно угадал». «Ну и ладно». Старик замолчал. Женщина внесла в комнату котел с дымящейся картошкой. Поставила его на доску. Рядом поставила тарелку, где лежало тонко нарезанное сало, а потом раздала всем по пустой тарелке. Чуть позже появились два куска хлеба. Явно дефицит здесь. Муку достать трудно. Некоторое время я раздумывал, что мне следует делать с пустой тарелкой. Только потом сообразил. «Картошка в мундире. Ее полагается чистить, а шкурки складывать в эту тарелку». «Неплохо. Похмелье давно выветрилось, я уже успел проголодаться». «Я вас, конечно, не прогоню», — сказал Степан Аркадьевич, ловко очищая картофелину ногтями. «Вот только нет уверенности, что тут спокойно будет». «Наша деревня крайняя, а черти эти могут разбежаться. Если хотите совет, двигайте в путь сейчас, пока не началось. Они в набеге большими группами не ходят, а с двумя-тремя ты справишься, тем более, что боеприпасом богат. А спутник твой как? Стрелять умеет?» «Можно сказать, что нет», — ответил за меня Панцирь. «Да и оружие у него». «Разве что вы чем пособите?» «С оружием пособить можем, не проблема. Проблема в патронах. Автоматов под пятерку у нас и раньше не было. Вообще, дробовики все больше. Сейчас, когда ты капсюли подбросил, с патронами получше станет. Дробовик ему выделим. А нарезного нет? Да на что оно вам?» Старик всплеснул руками, едва не выронив очередную картофелину. против твари лучше дробовика ничего и не придумать панцирь ничего не ответил старик на некоторое время задумался не забывая жевать жевал и я после долгого дня без еды картошка показалась необыкновенно вкусной не только соли но эту проблему прекрасно решала соленое сало наконец степан аркадьевич что то придумал вот что сашок «Кое-что могу выдать из личных запасов. Только патроны, извиняй, старые, хотя до сих пор осечек не давали». Он встал и вышел в другую комнату. Некоторое время там слышалась активная возня, а через пять минут он появился, протягивая панцирю длинный сверток. Тот принял его и осторожно развернул. На колени ему легла винтовка. Я хоть в армии и не служил, узнал ее. Приходилось видеть в фильмах про войну. Трехлинейка с ложем из темного дерева. «Сколько же ей лет?» — спросил панцирь, придирчиво оглядывая оружие. «Да войны делали», — уверенно сказал старик. «Но на фронте не была. Стреляли из нее редко. Ствол там добротный. Послужит еще». «А патроны...» «Считай!» — старик положил на стол небольшой сверток из цветастой тряпки. «Десятка-полтора!» Так и было. Панцирь развернул сверток, а потом поочередно выставил на стол шестнадцать патронов с потемневшими от времени латунными гильзами. «Сойдет!» — сказал он и сгреб патроны в горсть. «Владей!» Он протянул мне патроны, которые я сыпал в карман куртки. а потом и саму винтовку. Повертев немного в руках, я прислонил ее к стене рядом с автоматом. «Спасибо», — запоздало сказал я Степану Аркадьевичу. «Вот только из меня стрелок...» «Научишься», — буркнул панцирь. «Доедай, да спать пойдем». Доел я быстро, еда была простой, но сытной. А на десерт нам дали вазочку с медом и две кружки чая, который оказался совсем не чаем, а каким-то травяным отваром. Впрочем, вкус был неплохой. Потом нас отвели спать. Будущее уже не казалось таким плохим. Спали мы на кроватях со свежим бельем, которые стояли в большой мансарде, превращавшей дом в двухэтажный. Перед сном панцирь велел полностью не раздеваться, а рядом с кроватью поставил винтовку. «Могут напасть?» – спросил я. «Напасть могут всегда и везде», – объяснил он. «В нынешнем мире нигде нельзя чувствовать себя в безопасности. Твари или люди, неизвестно, кто окажется хуже. Старик был прав, завтра мы отсюда уйдем. И вот еще что». Возьми винтовку и попробуй зарядить. К такой винтовке вроде бы должны прилагаться обоймы, такие пластинки, в которые вставляются пять патронов, потом открываешь затвор, ставишь сверху, нажимаешь пальцем и готово. Вот только тут они не прилагались, а потому патроны пришлось вставлять по одному. Но я справился после нескольких подсказок. Хорошее оружие. сказал он, еще раз осмотрев винтовку. «По нынешним временам просто царский подарок». «Почему?» – спросил я. «Было непонятно. Автомат, по моему мнению, был бы полезнее. В условиях нехватки боеприпасов нарезное оружие большого калибра, стреляющее далеко и точно, просто незаменимо». С этими словами он снова прислонил винтовку к моей кровати и задул огонек лампы. В воздухе поплыл едкий химический запах. Я перевернулся на живот, как привык делать у себя дома, уткнулся в подушку, пахнущую травой и цветами, а через несколько минут уже крепко спал. Потрясение, случившееся в этот день и здорово повредившие и без того слабую нервную систему, Отступили перед усталостью. Утром проснулся поздно. В окно светило яркое солнце. Я по привычке протянул руку, чтобы взять с тумбочки телефон, но рука сначала ухватила пустоту, а потом нащупала холодную сталь. Крепко сжав ствол винтовки, я едва не заплакал. «Я тебя будить не стал», — сказал панцирь. Он сидел на соседней кровати, перед ним лежал разобранный автомат, все детали которого он старательно протирал промасленной тряпочкой. «Решил все-таки задержаться немного. Сейчас баню топят, помоемся, потом пойдем. Ты, кстати, тоже оружие почисть? Я верю, что у старика оно хранилось как надо, но все же...» «Хорошо, я не стал спорить, смысла в этом не было». «Уже ясно было, что выжить я смогу, только выполняя все его приказы». «Только подскажи, как?» Он подсказал. Чистка оружия заняла минут двадцать, после чего мы прямо с оружием в руках отправились в баню. Баня располагалась в двух шагах от дома Степана Аркадьевича, небольшой деревянный домик на сваях, внутри разделенный на две неравных части, предбанник и помывочная. которая была также парной. Панцирь закрыл входную дверь, мы начали раздеваться. «Надо тебе одежду попрактичнее добыть», — заметил он, глядя, как я снимаю с себя джинсы и рубашку. «Но здесь ловить нечего, с цивилизацией они порвали прочно, сами последние донашивают. Потом попробую что-нибудь выменить. В голом виде панцирь выглядел еще внушительнее, особенно на фоне меня, с руками и ногами как спички, да и брюшко от сидячей работы стало появляться. Могучая фигура килограмм на сто не содержала ни капли жира, а только сухие мускулы, а на руках у него было нечто, что я сначала принял за элемент одежды, который он почему-то не снял, входя в помывочную. Какие-то наручи из пластика. Наверное, полезная штука, особенно чтобы с монстрами драться». «Это наручи?» – спросил я, наливая ковшом воду из котла в деревянную шайку. «Полезная вещь. А почему не снимаешь?» «Я думал, он сейчас объяснит в своем стиле, что даже в бане нельзя быть ни в чем уверенным. Но ведь оружие это свое мы в предбаннике оставили». «Не снимаются», — сказал он, немного поморщившись. Заметно было, что тема эта ему неприятна. «То есть это...» — меня осенила неприятная догадка. «Я ведь уже говорил, у некоторых людей мутации не пошли до конца. Если бы пошли, я утратил бы разум и постепенно стал гигантским насекомым. Видел одно такое по дороге сюда». но инфекция от чего то остановилась на полпути потому и панцирь да но вообще штука и впрямь полезная если твари поперек пасти вставить не прокусит от ножа отмахиваться можно даже пулю пистолетную выдерживает круто сказал я без особого энтузиазма предпочел бы обойтись без них сказал он протягивая мне кусок мыла. Мыло было обычным, белого цвета и ничем не пахло. Но тут выбор не за мной. Помылись мы быстро, опариться не стали, хотя в предбаннике под потолком висели несколько березовых веников. Панцирь, кроме прочего, достал из мешка опасную бритву и, немного поточив ее о какой-то странный резиновый брусок, принялся сбривать щетину. Справился он минут за пять. после чего кивнул мне и предложил сесть на лавку. «Да я еще не оброс», — с сомнением проговорил я, проводя рукой по щеке. «На самом деле просто не хотелось подставляться под это страшное приспособление. Дня через три можно будет, у меня борода медленно растет. Борода твоя меня интересует в последнюю очередь», — заверил он меня, снова затачивая бритву. «У тебя уже сейчас волосы длинные, а идти нам с тобой месяца два, если не больше. Парикмахерских по пути нет, да и в бане мы в следующий раз не скоро еще окажемся. Садись уже, постараюсь не порезать». Аргументы были убедительные. Я сел перед ним, старательно намыливая голову все тем же куском мыла. Когда лезвие коснулось кожи, я на всякий случай закрыл глаза. Ощущения были неприятные, бритва была не особо острой, волосы срезала с трудом, в процессе панцирь ее точил еще два раза. Но в итоге, минут через пятнадцать, когда он сбрил последние волоски за ушами, из зеркала на меня смотрел уже какой-то другой человек. Надо же, как меняет людей прическа. После этого мы оделись и, прихватив оружие, пошли на выход. Вот только уходить пока не стали. Панцирь потащил меня на окраину села, где было какое-то подобие стрельбища. Точнее, не стрельбище даже, а просто открытое место, где можно было стрелять. «Здесь стрелять учатся?» – спросил я с пониманием. Уже понятно было, что именно сейчас будем делать. «В тайге стрелять учатся, на практике», – объяснил он с грустной улыбкой. Дают пацану ружье и один патрон, а потом отправляют за дичью. Принес, значит, умеет. Можно ему охотиться. Не принес, значит, рано ему. Не научился. Круто, только и сказал я. Ввиду почти полного отсутствия патронов, на стрельбы панцирь выделил всего три. Стрелять предполагалось в условные точки на заборе из бревен. К вопросу я отнесся серьезно, тщательно вспоминая свои знания, почерпнутые из книг и фильмов. Даже дыхание свое пытался контролировать. В итоге первый и третий выстрел попали куда надо, а вторым я промазал, но всего сантиметров на десять. Панцирь немного покривился, но сказал, что сойдет. Справедливости ради, дистанция стрельбы составляла всего метров сорок. А из винтовки, насколько я знал, стреляют обычно дальше. Настало время уходить. Мы отправились к воротам, где нас вышел проводить староста деревни Степан Аркадьевич. В руке он держал мешок, как у самого панциря, только полный. «Вот, держи, Сашка, собрали вам харчей на дорогу», — сказал он, но мешок протянул почему-то мне. «Идите быстро». «До реки доберетесь, считай, что в безопасности. Только, может быть, твари встретите, но это не беда». И вот еще. Следующий подарок он тоже протянул мне. Это был нож в потертых кожаных ножнах с рукояткой из дерева, сильно потемневшего от времени. Вынув клинок из ножен, я разглядел обычную финку с потемневшим лезвием, но, как видно, очень острую. «Ты не гляди, что он старый», — заверил меня старик. «Его мой покойный друг ковал, давно еще, лет двадцать назад. Там сталь такая, что можно жестяные листы полосами нарезать, как бумагу». «Спасибо», — сказал я, прикрепляя ножны на брючный ремень. «Нож лишним не будет, хотя в своей способности зарезать человека я сильно сомневался». Дай Бог, чтобы не пригодился, сказал напоследок Степан Аркадьевич. На этой оптимистической ноте он велел своим открывать ворота. Двое мужчин, используя хитрые механизмы из дерьма и палок, ну то есть из веревок и жердей, немного приоткрыли ворота. Еще раз попрощавшись, мы вышли в опасный внешний мир.